И тем самым события перешли все границы вероятного, говорил на следующее утро Януш без малейшего сопротивления. Флоренция его добила. Фаворит не в форме, он же собственными глазами это видел, заметил, как нервничает и волнуется Вангровская. Подстроенная скачка была надежной, как швейцарский банк. И все вдруг коту под хвост. Полное поражение. Шеф потерял терпение и решил сам навести порядок. Он отдал концы, так что дело упрощается, а этот несчастный Геннадий превратился в бесценного свидетеля обвинения. На сей раз прием, посвященный объяснениям и рассказам, состоялся у Марии. Мы устроили у нее в квартире невероятную толчую, потому что Моника пришла с Гжесем, а Метя с Гоноратой. Семь человек втиснулись за стол. Мария воспользовалась моими методами, поставила на стол все, что попало ей под руку и ни на шаг не тронулась из комнаты. Хотя в ее кухне было бы прекрасно слышно, если бы мы говорили погромче. Он все знает, продолжал Януш. Он рассказал о деле кассира и председателя попечительского совета. А тот под вешалкой тоже. Тот, что под вешалкой, пошел в расход раньше, потому что присвоил себе еще давнишние доходы. Обвинение в адрес Геннадия просто не стоит внимания. Он застрелил нападавшего из самозащиты и то случайно. Ему мало что грозит, поэтому он дает показания с большим энтузиазмом. Так что с русской мафией у нас покончено. Да еще при оказии нам удалось забрать парочку вооруженных охранников и одного спонсора. Отлично. Ну вот, значит у нас осталась только наша родная мафия, ломжинская, отечественная, радостно умилялся Метя. Мы возвращаемся в норму, остаются наши ласковые методы. Там зубки выбьют, тут глазик подобьют, здесь головку расколют. Одно, так сказать, художественное рукоделие. Но Флоренция на всякий случай останется под охраной, объявила Моника. По-моему, ее можно было бы оставить совершенно одну. Она же святыня ипподрома, все знают, что мафию разгромила она и готова ее на руках носить. Гжесь подтвердил сказанное очень осторожным кивком головы, но тут же осекся, потому что Моника на него посмотрела. Гонората поинтересовалась насчет пана Кшися, как получилось, что он остался в живых. Его специально выдвинули, чтобы он показал мафии пальцем всех известных ему работников полиции. Гжесь уцелел, потому что его никто не знал. Я протянула руку и передвинула мешавшую мне салатницу в сторону меди. Ты что мне подсовываешь? Возмутился Метя. Не буду я употреблять в пищу разных червяков. Вон от меня! Такие хорошие креветки, укорила его Гонораты, и пододвинула салатницу к себе. Несколько человек наконец свободно вздохнули. Продолжал Януш. Прежде всего кассиры, а также жаки и букмекеры. Правда, помощь последним в наши намерения вовсе не входила. В этот момент в дверь позвонил опоздавший Малиновский. Его громко приветствовали, но ему этого было мало. Он домогался похвал. Ведь это он с первого взгляда оценил Флоренцию, первый понял, какое это сокровище. Мы полностью удовлетворили его желанию. «Слушайте, а что за такая история с дьяволом?» Спросил он, когда, насытившись похвалами, наконец уселся за стол и начал свою трапезу с отвергнутых метей креветок. «Я что-то такое там услышал». Дьявол сюда очень даже подходит, но ведь Флоренция от Мармельона. Что бы это значило? Какие-то неясные слухи? Мы с Моникой переглянулись в страшной растерянности. Остальные тоже переглянулись, а потом трое посмотрели на меня, а трое на нее. Ты откуда знаешь? Осторожно спросила я. То есть я хотела бы узнать, что такое ты там слышал? Какие-то смутные намеки, будто бы в нее каким-то образом замешан дьявол. Не было ли там одной тайной случки? Беспомощность и растерянность Моники ясно отражалась на ее лице. Я была сильнее, но тоже молчала, не зная, что делать. Малиновский воздавал должное салату и сам себе отвечал. Глупый вопрос. Каким образом такое могло случиться? Дьявола караулят, как бриллиант короны. Его всегда и водят-то под охраной. Слишком дорогая лошадь, чтобы ее выпускали из виду. К тому же, это вопрос денег, со случки они имеют неплохой доход. Бухгалтерия считает, и 10 тысяч долларов не проворонит. Невозможно. Мы с Моникой облегченно вздохнули. Никто из нас не знал, что будет, если на свет Божий вылезет страшная правда. Ведь Зигмусь в конце концов рассказал нам о старостином мошенничестве. Лошадь таинственной родословной. Малиновский, однако, не отставал. «За здоровье Флоренции!» – огласил он тост и продолжал дальше. «Конечно, это невозможно, но меня все-таки одолевают сомнения. Нельзя же всерьез считать, что ее мамаша засмотрелась на дьявола, и потому Флоренция так на него похожа. Но в ней столько качеств дьявола, в этой Флоренции, что я все время ломаю себе голову. Как оно могло случиться? Я расспрашивал на местах, но никто ничего не знает». Она ведь дышала тем же самым воздухом, что и он, предположил Митя. Раз по воздуху можно заразиться чумой, то можно и качествами. При заражении чумой нужен непосредственный контакт, заметила Мария. Дайте ко мне паштету. Вы тут все шутите, а меня и впрямь это очень даже интересует, продолжал Малиновский. Панна Моника, вы же там были, вы Флоренцию же ребенком знали, так скажите нам правду. Кто покрыл ее мать? Над столом повисла гробовая тишина. Я лихорадочно пыталась выдумать что-нибудь на другую тему, чтобы отвлечь разговор, но мне ничего не приходило в голову. Все ждали ответа, за их дыхание, а молчание все продолжалось. Моника вдруг подняла голову. «Мы...» — сказала она мужественно и решительно. «Мы обручились, и я согласилась выйти замуж за Гжесси. «Обалдение к Джессе и слепому было бы видно». Секунду спустя оно сменилось выражением просто ангельского счастья. Он засиял, как солнце, сделал движение, словно хотел сорваться со стула, наверное, чтобы схватить Монику в объятия, но подавил свои эмоции. Кроме него никто не удивился, но все ужасно обрадовались. «Отпраздновать помолвку!» – радостно выкрикивал Метя. «Разве эти напитки годятся для такого случая?» «Надо что-нибудь другое!» — У меня в холодильнике есть шампанское, — объявила развеселившаяся Мария, вставая из-за стола. — Ну, теперь стреляйте в потолок, только не в лампу. — Когда свадьба? — деловито спросила гонората у Джесси. Как можно скорее, — ответил он, не задумываясь. — Я бы хотел на этой неделе, но, скорее всего, в августе. Жить нам есть где, два дома на выбор. — А помнись, буркнул ему Януш. Джесси с трудом справился с эйфорией. Ну да, служба, но это можно устроить. Поможешь? Помогу. Я бы... То есть, мне казалось, когда я закончу учебу, начала Моника растерянно, но Гжесь энергично запротестовал. Зачем ей скитаться по чужим углам, жить у тетки? Ведь у него столько профессий. Он и механик, и водитель, и связист. Януш снова охладил его пыл. Гжеся явно распирала, он наклонился к моему уху. «Три раза я ей предложение делал», – страстно прошептал он мне. «Я уже сам не знал, как ее убедить. Стану я теперь ждать, чтобы она передумала дудки». Мария принесла бокалы. Метя выстрелил шампанским, пробка вылетела на балкон. Атмосфера разрядилась. Несколько минут разговор шел на темы «Невинные, лишенные подводных камней и ловушек». Потом Малиновский нас добил. «Ну так как же?» – спросил он. «Что там, наконец, с этим дьяволом?» Я вдруг страшно рассердилась. За столом, в конце концов, сидели только достойные доверия люди. И я приняла решение. «Ну ладно, спрашиваешь, спрашиваешь, тошно делается. Получи, фашист, гранату!» «Флоренция, дочь дьявола!» «О, Господи!» – ахнула Моника. «Тогда зачем же я...» «Ну ладно, ничего не попишешь». «Ты что, пьяная?» – полюбопытствовал Метя. мети не я пьяная, а Малиновский, лошадник. Сам угадал, ты же видишь. А если угадал, пусть знает. Пусть сам разберется в этом паштете. Ой, я принесу еще паштета, вырвалась у Марии. Чокнутая, сиди и слушай, потому что и ты ничего не знаешь. Малиновский просиял с первых же моих слов. Он потребовал, чтобы ему в подробностях рассказали все. Моника смирилась с ситуацией. «И сам видишь, что теперь делать?» Закончила я рассказ Зигмуся Осики. «Насколько я знаю, такие вещи, как родословные лошади, надо доказать. И кто станет признаваться?» Староста на коленях перед Ксензом поклянется, что сам привез ее к Мармельону. А парень, что упустил дьявола, не станет говорить правды и под угрозой смертной казни. «Это если он еще там работает, а если нет...» «Так ты только потому и согласилась», – завопил Джесс, прежде чем Моника успела вымолвить слово. «Ты просто хотела сменить тему. Ну, погоди, все кончено. Раз ты согласилась, я тебя не выпущу. У меня свидетели есть». «Так ведь я с большим удовольствием», – сказала смущенная Моника. Метя пришел в бешеный восторг. «Что за кобыла? Прикончила русскую мафию, свела супружескую пару, не проиграла скачку, потоптала врага. Выпьем за здоровье Флоренции. Раз она дочь дьявола, то нечему удивляться. Философский заметила Гонората. Даже сам дьявол столько не сделал. Малиновский, счастливый и довольный, доедал телятину с рисом. «Ну да», — сказал он наконец и умолк. «Ну нет», — добавил он и снова умолк. «Мы напряженно ждали». «Решись наконец», — предложил Метя. «Да или нет?» Малиновский решился. «Да». Какое счастье! Я-то голову ломал. Конечно, свидетелей нет. Никто ничего не докажет. Так что к черту все. Дерби она выиграет, даже если будет скакать задом. И могу поспорить, на что хотите. Он посмотрел на нас. Заключать пари никто не рвался. Малиновский глубоко вздохнул. Я вам вот что скажу. Торжественно объявил он. Она выиграет и Большой Пардубицкий. И сразу могу вам сказать, что она действительно выиграла. Пока что конец. Вступление. Помещенное в конце, потому, как всем известно, что вступлений помещенных вначале никто не читает. Ни за какие коврички я не признаюсь, что тут правда, а что вымысел. Кобылу, которая была прототипом Флоренции, я знала лично. Я не осмелилась бы назвать такие вещи о лошади, если бы не видела собственными глазами, что она вытворяла. Единственная разница в том, что та была полукровкой, а Флоренция чистокровная. Так Та было, перепрыгнула через ограду высотой 2 метра 10 сантиметров, поскользнулась на асфальте, упала, но с ней ничего не случилось. Она только испугалась и убежала в лес. Еще она пыталась выскочить из конюшни через окно, но не пролезла. Зато выбило армированное стекло. Вообще-то заявляю, что все тут высосано из пальца, и за совпадение я ни в коей мере не отвечаю. А вот русская мафия действительно сама решила свои проблемы, перестреляв друг друга. Я была на суде. С уважением, автор. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.